«Я хочу сделать вам деловое предложение, мистер Палмер», — сказал я. «Передайте мне свои полномочия поверенного миссис Хэннелл». Он с удивлением посмотрел на меня. «Поверенного миссис Хэннелл? Что вы имеете в виду?» «Кто-то, представляющий ее, должен присутствовать в тот момент, когда будут брать обоих по Федди». Кто-то должен проникнуть в миссис Хэмилу до появления прессы. Она наверняка в шоке и будет в обморочном состоянии. Я наклонился ближе и прямо посмотрел Палмеру в лицо. Вот вы, поверенный миссис Хэмилу, вы сможете там во время перестрелки находиться? Живыми их не взять. Будет настоящее сражение». Ну, так что, вы будете там сами или лучше пойти мне, как вашему и миссис Хэмилл представителю? Реакция была такой, как я и предполагал. Он не мог допустить и мысли о том, чтобы сунуть нос в такое пекло. Да-да-да, я, я понимаю вас. Так вы что, беретесь за это дело, мистер Андерсон? Я скромно ответил, это моя работа, доверьте ее мне. Я гарантирую вам безопасность, миссис Хэмилл. И не подпущу к ней представителей прессы. «А как, как же вы это сделаете? Как вы сможете вывести ее из Ларго, обойдя пикеты прессы?» Я не зря предварительно пошевелил мозгами. У mm -hmm. меня были ответы на все вопросы. «На вертолете, мистер Палмер?» «У меня есть верный друг, у которого есть вертолет. Как только перестрелка закончится...» Он тотчас же приземлится на лужайке ранчо Хэммела, и мы улезнем. Надеюсь, вы зарезервируете номер в Бэй-отель. В отеле на крыше есть маленькая площадка для вертолетов. В отеле миссис Хэммел сможет отдохнуть и прийти в себя. Потное лицо Палмера просветлело. Великолепная идея! Бенниш Бэй славится своим медицинским обслуживанием. Итак, Андерсон, вы займетесь вертолетом, а я отелем. А сейчас я, я должен идти. Простите минутку, мистер Пауэр. Нужно выполнить две маленькие формальности. Сказал я, улыбнувшись на этот раз, со сенчевой юношеской улыбкой, мне нужно письменное подтверждение моих полномочий. «Ну, это нужно для ФБР и полиции». «Ах, да-да, конечно!» Он позвал секретаршу и продиктовал ей соответствующий текст. «И сразу же отпечатайте», — закончил он. Мельком взглянув на меня, секретарша вышла из кабинета. «Что вам еще нужно?» «Нужны средства на расходы за аренду вертолета, платы пилоту. Ну, это составит две тысячи долларов». Он сразу нахмурился. «Цена опасности гораздо выше, мистер Палмер. Где рискуем в такой потасовке? Деньги пойдут со счета Хэммела. Вас это не должно беспокоить. Да, конечно. Вернулась секретарша с документами, дающими мне соответствующие полномочия, и Паунар подписал их. Выдайте мистеру Андерсону две тысячи долларов, мисс Хиллс. Паунар пожал мне руку и направился к двери. Когда все это произойдет... «Сегодня ночью». «Я буду ждать в отеле». И кивнув головой, он вышел. «Мисс Хиллс посмотрела на меня». «Две тысячи наличными?» «Вы же слышали, что он сказал». «Мы пошли в ее комнату, где она отчитала деньги». «Вам кто-нибудь говорил, что у вас очень красивые большие глаза?» «Да, очень часто». Холодно отпарировала она. Я занята, мистер Андерсон. До свидания. Она села за машинку и приняла спечатать. Барт, малыш, сказал я себе, влезая в Мейзер, пока все идет, как ты задумал. Операция была назначена на 3.00. Учитывая тот факт, что я был представителем Нэнси, а также зная расположение участка и дома Хэмилла, меня пригласили на совещание в резиденцию мэра. Кроме меня на совещании присутствовали мэр Хэдли, начальник полиции Террел, сержант Хесс, а также Колдвилл.